Книга вторая. Джон Борзятник. 1828-1837. 1. Лето 1828 года тянулось медленно для Джона, который стоял у окна своей квартиры в Линкольнс-Инн, глядя на скучный узкий дворик и думал о том, как бьются берег волны на острове Дун. о том, как прилив быстро наполняет водой бухту возле клон мира. Работа, как и всегда, не представляла для него ни малейшего интереса, и чаще всего он сидел за своим заваленным бумагами столом, лениво развалясь в кресле и покусывая перо. А когда приходил клерк с просьбой найти какой-нибудь документ, хранящийся в его отделе, ему приходилось тратить уйму времени, чтобы его отыскать. Он тосковал о доме больше, чем когда-либо, Теперь, когда Генри умер, было бы так просто положить конец этой комедии с его службой в Лондоне, поскольку у него было законное и естественное оправдание, его присутствие требовалось в клон мире. Однако что-то мешало ему это сделать, какой-то сдвиг в сознании, появившийся после смерти брата. Все эти долгие недели в Лондоне ему казалось, что он каким-то образом виноват в том, что живет на свете, И здравствует, в то время как Генри, который лучший и достойнее его во всех отношениях, лежит мертвый и недвижный на унылом кладбище во Франции. Если бы было наоборот, то в жизни семьи ничего не изменилось бы, его очень скоро забыли бы. А Генри такой умный, такой веселый, сестры его так любили, отец на него чуть ли не молился, разве кто-нибудь может его заменить? Они никогда не оправятся от удара, без конца будут обсуждать, все обстоятельства его болезни, как делали это в летороге, когда отец только что вернулся из Франции, всегда будут вздыхать, возвращаясь к злополучному вечеру на шахте в прошлом году. «Именно тогда он и простудился», — говорила Барбара. «Помните, когда он через неделю вернулся в Бронсе, у него была высокая температура, и все рождественские праздники он пролежал в постели? А ведь ему и раньше случалось промокнуть», — подхватывала Элиза. и ни к чему плохому это не приводило. К тому же и Джон тогда промок до нитки, верно ведь, Джон? Однако на его здоровье это ничуть не отразилось. «Генри вел себя очень благородно в ту ночь», — заметил отец. «Я никогда этого не забуду. Он себя не щадил, был примером для всех нас». А Джон стоял, засунув руки в карманы и глядя в окно на заботливо ухоженный садик Барбары. Слушал отца и чувствовал, что в его словах Скрывается невольный упрек. Если бы он, Джон, действовал более энергично, Генри, возможно, не пришлось бы взваливать так много на свои плечи. Джон сознавал, что он в семье не помощник. Теперь он был единственным братом для сестер и чувствовал, что не оправдывает возлагаемых на него надежд. Он понимал, что ему следует сделать усилия и попытаться занять место Генри, заслужив тем самым, если не любовь отца, то хотя бы его уважение. и отправиться в Бронси, чтобы взять на свои плечи какую-то долю ответственности. Ему мешали робость, сознание своей неполноценности, страх, что, если он что-нибудь скажет или сделает, отец заметит, никуда он не годится по сравнению с Генри. Следовательно, лучше было не делать ничего. Джон уходил в себя и молчал, и вот вместо того, чтобы ехать вместе с отцом в Бронси, он брал удочки и уходил на ручей». «За фермой ловить рыбу», непрерывно размышляя о своем брате, пытаясь представить себе, о чем он думал в эту последнюю неделю там, во Франции, когда лежал больной и одинокий в своем номере в отеле. А сестры, сидя в гостиной, в летороге, говорили друг другу, «Джон — странный человек, он никого не любит, кроме самого себя». Подумать только, его нисколько не тронула смерть Генри. Только Джейн догадывалась о том, что творится в его душе. Иногда она подходила к нему и обнимала его, но он знал, что даже Джейн совсем своим умом и чуткостью не может догадаться, какие жестокие мысли его терзают. Через две недели он вернулся в Лондон, и когда отец написал ему из клон мира во время жуткой августовской жары, спрашивая, приедет ли он домой, как обычно, Джон ответил, что у него слишком много работы, и он сильно сомневается, удастся ли ему выбраться в клон мир, пока там находится вся семья». Отец ничего не ответил на эту явную отговорку, зато Барбара написала ему длинное письмо, полное упреков. «Они никак не могут понять», — писала она, — «что на него нашло. Можно подумать, что у него нет никакой привязанности к дому, а Джон, кусая перо в своей душной лондонской конторе, пытался объяснить сестре, что он не может приехать именно потому, что слишком любит дом. Он видел себя со стороны. Вот он!» Гордый владелец-клон мира обходит имение рядом с отцом, обсуждает с ним различные усовершенствования, поглядывает на окна, на серые стены, и вдруг, в одно мгновение, гордая радость обладания разлетается в прах при мысли о том, что все это пришло к нему в результате трагедии, по ошибке. что на самом деле он не имеет права ни на что. Клон Мир принадлежит Генри, который лежит в могиле, и отец думает о том же самом, когда они идут рядом вдоль стен замка». «Нет, бесполезно. Барбара все равно ничего не поймет. Джон разорвал письмо в клочки и не стал писать нового. Пусть они думают о нем, что хотят». И вместо того, чтобы ехать домой, Джон отправился в Норфолк, к одному приятелю по Оксфорду, который разводил борзых собак для бегов. И всю зиму, начиная с ранней осени, как только удавалось найти предлог, чтобы выбраться из Лондона, он находился в Норфолке, где думал исключительно о собаках и говорил только о них, поскольку, как он признался своему другу, «Собаки — это единственное, что я понимаю, а они — единственные существа, которые понимают меня». Борзая собака была для Джона воплощением красоты и душевной тонкости, воплощением изящества и грации, И чем чище порода, тем ярче темперамент, тем лучше результаты при правильном воспитании, но зато и безнадежнее неудачи, если подход оказывался неверным. Он изучил своих собак и знал, чего можно ожидать от каждой из них. Одна капризничает при дожде, теряет интерес к работе от каждого пустяка, а другая, наоборот, сохраняет форму и стойкость в любую погоду и при любых обстоятельствах. Джон испытывал к ним настоящую нежность — Ласково гладил их своими сильными крепкими руками, а потом начиналась работа в поле. Угонка и травкой, и, наконец, награда за его умение, опыт и терпение, бега, возбужденные крики зрителей, крупные ставки и молния, которая казалась такой хрупкой и нервной на вид, когда он только что ее приобрел. За эти несколько минут... На глазах у толпы оправдала свою родословную свое воспитание, складываясь буквально пополам, мчась зигзагами за испуганным зайцем, так что спасения ему не было. Снова Джона хлопали по плечу, поздравляли, ему вручался очередной кубок, а молния, дрожа от возбуждения восторга, жалась к его колену. В марте сезон бегов подошел к концу, и Джон, который в последние полгода не думал ни о чем, кроме своих собак, оказался перед выбором. Вернуться в Лондон, где ему предстояло еще одно томительное лето и надоевшая работа, которую он порядком запустил, или поставить крест на Линкольнс-Инн, прекратить этот фарс и обосноваться с отцом и сестрами в клон-мире. Если он оставит работу, то сможет приятно побездельничать летом в клон-мире, Осень провести в окрестных полях со своими собаками, а через три месяца после Рождества, когда семья будет в летороге снова, привести их в Норфолк на бега. Подобная перспектива была слишком хороша, чтобы ею пренебречь, и он стал думать, что с его стороны было, наверное, очень глупо воспринимать смерть брата так, как это сделал он. Смерть — это, конечно, трагедия, но ведь любое горе со временем теряет остроту. И уж во всяком случае не Генри возражать против того, чтобы он сделался хозяином клон мира. Итак, с наступлением мая Джон распрощался с папками, документами, чернильницами и пылью «Линкольнз-Инн» и с непривычным для него чувством свободы погрузился на пакет-бот, следующий в слейн, а потом покатил по дороге на Дунхейвен вместе с борзыми и псарем, который за ними ходил. Когда дорога поднялась на холм возле Голодной горы, и Джон оглядел лежащий внизу Дунхейвен, задержавшись взглядом на клон-мире, расположившемся у края бухты, сердце его наполнилось восторгом и гордостью, которых раньше он никогда не испытывал. Клон-мир вдруг стал для него интимным и значительным — драгоценностью изумительной красоты, которая со временем будет принадлежать ему. Возвращение домой оказалось радостным событием. Отец и сестры вышли на подъездную аллею, чтобы его встретить. В их отношении к нему не было и тени, сдержанности или холодка. Отец пожал ему руку, сказал, что он хорошо выглядит, и тут же стал расспрашивать о собаках. Борзых выпустили из ящика, с гордостью продемонстрировали, и все семейство, весело смеясь и болтая, направилось вдоль бухты к замку. Сестры вели Джона под руки. Хвоя, устилавшая тропинку, пружинила под ногами. В воздухе носился смешанный аромат сосновой смолы и рододендронов, которому примешивался острый запах, мокрый после отлива земли. Они вышли из леса возле садика Джейн, который она разбила на берегу бухты, и нужно было похвалить новые посадки и побронить вымощенную каменными плитами дорожку. А Джейн краснела и волновалась, не выпуская руки брата, Потом пошли дальше, к лодочному сараю, где один из слуг был занят тем, что красил Джонову яхту, тогда как Ялик был уже спущен на воду. Все улыбались, все были счастливы, а сердце Джона полнилось каким-то новым теплым чувством, которому он не мог найти название. Он побежал наверх, в свою комнату в башне, там были его ружья и удочки, старые школьные учебники, растрепанные знакомые, рисунок, изображающий часовню в Итоне. и другой, на котором был запечатлен квадратный дворик его колледжа в Оксфорде. Был там и ящичек с коллекцией бабочек, плод страстного увлечения одного каникулярного лета, и другой с птичьими яйцами. А на каминной полке всякая всячина предметы, которые ему случилось подобрать в разное время. Кусочек кремния с голодной горы, камешек странной формы, похожий на яйцо, которое он нашел на острове Дун. Комок сухого мха с келлинских болот. «Завтра», — сказал он Джейн, — «поедем ловить рыбу. В заливе полно келиги». И, отстранив ее на расстоянии вытянутой руки и наклонив на бок голову, он заметил. «Знаешь, ты стала очень хорошенькой». Джейн вспыхнула и сказала ему, чтобы он не глупил. «Тут один художник пишет ее портрет», — сказала Барбара. «Мы считаем, что сходство просто поразительное». Хотя Вилли Армстронг уверяет, что художник не сумел отдать ей должное, и что на самом деле она лучше. И вот в гостиной Джон видит портрет, прислоненный к мольберту, на холсте еще не высохла краска, а на портрете Джейн, совершенно такая же, как та, что стоит рядом с ним в новом светлом платье, купленном в бате нынешней зимой. В жемчужном ожерелье на шейке, а в теплых задумчивых карих глазах такое знакомое Джону выражение — неуверенности. «А что думает о портрете Дик Фокс?» спросил Джон. «Ах, он, конечно, в восторге», ответила Элиза, тряхнув головой. «Он являлся сюда каждый день, когда Джейн нужно было позировать, и развлекал ее, чтобы ей не было скучно. Ничего удивительного, что у Джейн на портрете такое же манное выражение лица». Джон, взглянув на младшую сестру, увидел, что ее огорчили слова Элизы, и что она вот-вот расплачется. Он улыбнулся ей и покачал головой. «Не обращай на нее внимания», — сказал он. «Зелен, виноград и больше ничего». И, все поняв, он быстро перевел разговор на другое. «Так, значит, Джейн уже успела вырасти», — думал он, сидя за обедом, — и влюбиться в Дика Фокса из Думского гарнизона, а ведь кажется, только вчера она была девчушкой и читала сказки перед камином в их старой детской». Спору нет, Дик Фокс — симпатичный парень, но на какое-то мгновение в сердце Джона вспыхнула жгучая ревность. «Как это так? Его любимая сестра Джейн, которая была ему таким отличным товарищем, будет ласково смотреть не на него, а на другого мужчину. Мысль же о том, что ее будет целовать, а может быть даже ласкать какой-то паршивый гарнизонный офицер, показалась ему отвратительной, прямо сказать, нестерпимой». «Я бы хотел знать твое мнение об арендном договоре, прежде чем я его окончательно подпишу», — говорил его отец, откладывая нож и вилку и глядя через стол на сына. Джон вздрогнул и пробормотал. «Да, сэр, с большим удовольствием, не имея ни малейшего понятия, о чем идет речь». Барбара предупреждающе толкнула его коленом под столом. «Я заключил с ним соглашение», — продолжал медный Джон. в соответствии с которым с него взыскивается половина его задолженности, и аренда остается за ним из расчета 130 фунтов в год. Нечего и говорить, я не видел и пени из этих денег. И еще в марте послал предупреждение, чтобы он убирался, однако он до сей поры не съехал. Положение, как видишь, нетерпимое. — О да, сэр, абсолютно нетерпимое. — Я намереваюсь сделать все, что в моих силах — чтобы наладить сообщение между Дунхейвеном и Данмаром посредством новой хорошей дороги, что, согласись, принесет неисчислимые преимущества владениям Роберта Лэмли и Лорда Мэнди. И если нам удастся наладить сообщение от озер через Данмар, Дунхейвен и Мэнди на Слейн, в таком случае, мне кажется, гости, приезжающие к нам на запад, предпочтут возвращаться именно этим путем, а не прежним, И тогда мы без всякого риска можем построить в Дунхейве не гостиницу, а может даже случиться так, что кто-нибудь из джентльменов захочет поселиться в наших краях. Что ты об этом думаешь, Джон?» «Всецело разделяю ваше мнение, сэр». «Не знаю, располагает ли государство средствами для этой цели, но во всяком случае я намерен собрать всю необходимую информацию». Вполне возможно, что они это сделают по собственному почину. Ведь это большое дело — обеспечить связь с западным районом страны. К тому же, если случится война, это поможет обеспечить продовольствием флот. Я только надеюсь, что наши министры не устроят скандалы и не поставят нас в затруднительное положение. «Надеюсь, этого не случится, сэр», — сказал Джон. Его очень мало интересовало то, о чем говорил отец, однако он надеялся, что голос его звучит достаточно убедительно. «Между прочим, флауры сейчас у себя в Эндрифе», — сообщила Барбара. «Они, как обычно, были за границей и только недавно вернулись. Я рада, что Фани Роза теперь не такая дикая и безалаберная, как раньше. Зима, проведенная за границей, благотворно отразилась на ее манерах и поведении. Однако мне кажется, что она по-прежнему делает все, что ей вздумается». Что же касается младшей сестры, то, бедная, миссис Флауэр вообще ничего не может с ней поделать. «Говорят, что Фанни Роза был безумно влюблен один итальянец», — сказала Элиза, — «какой-то знатный господин с громким титулом, к тому же женатый». «Никогда не слушай сплетен, Элиза, сказал ее отец, — «они не приносят никакой пользы тому, кто их слушает, и еще меньше тому, кто их передает». «Если ты пройдешь со мной в библиотеку, Джон, я покажу тебе то место на плане Голодной горы, где я планирую вести дальнейшие разработки. Медь там есть, причем на небольшой глубине, так что затраты будут не слишком велики». Джон прошел за отцом в библиотеку, делая вид, что его интересуют цифры и расчеты, связанные с шахтой. Но мысли его то и дело обращались к Фанни Розе. Он не видел ее полтора года. С того дня на Голодной горе, когда она лежала в его объятиях, а Генри собирался отправиться на Барбадос. В прошлом году, в знойные летние месяцы, в Лондоне он мучился, задавая себе вопрос, как часто она виделась с Генри в Неаполе. Горевала ли она, когда Генри умер? Эти мысли усугубляли тревожное состояние его души, а Фани Роза сделалась для него символом чего-то необычного, редкостно прекрасного, призрачным созданием – которое ему никогда больше не суждено увидеть. Она выйдет замуж за какого-нибудь итальянца и через несколько лет вернется в Эндри с целым выводком ребятишек и блестящим мужем, а сама поблекнет. Черты лица ее огрубеют, очарование юности исчезнет навсегда. Он нарочно рисовал в уме эти картины, чтобы не испытывать боли, думая о ней. И мысль о том, что она выйдет замуж за иностранца и будет потеряна для него навсегда, доставляла ему особое... даже несколько извращенное удовольствие. Его Фанни-Роза останется воспоминанием, призраком, рожденным прелестью Голодной горы, в то время как до настоящей Фанни-Розы той, что будет продолжать жить, ему нет никакого дела. И вот все эти замкнутые двери, за которыми он прятал свои воспоминания, будут отворены реальной Фанни-Розой. Это будет не призрак, А живая женщина, живая и свободная, и пусть за ней ухаживали все итальянские графы в Неаполе, все равно она будет еще краше, чем раньше. И на следующей неделе приедет в клон мир, как сказала Барбара. Может быть, ей захочется посмотреть на его собак, и Джиму было дано специальное распоряжение привести их в наилучший вид, подготовить ко дню приезда флауров и, несмотря на жару, надеть на них попонки». Алая ткань с серой отделкой выглядит на них очень красиво, и на ее фоне четко выделяются крупные буквы «ДЛБ». Примерно за два часа до того момента, когда должны были приехать флауры, его охватили страх и уныние, и, забившись в самый дальний угол парка, он уселся под соснами так, чтобы его не было видно из замка, и стал смотреть через водную гладь на остров Дун, думая о том... Не лучше ли было бы взять лодку, исчезнуть на целый день и вообще не встречаться с флаурами? Вдруг он вообразил, что ему совсем не хочется видеть Фанни Розу, не хочется с ней разговаривать, но даже если это случится, все равно все будет не так, как он планировал. Собаки покажутся ей отвратительными, над кубком она будет смеяться, говорить станет только об итальянцах, с которыми встречалась в Неаполе и весь день, от начала до конца будет испорчен». Он все еще сидел на берегу бухты, когда послышался стук колес экипажа. Вот он проехал под Даркой из рододендронов, подкатил к дому, и оттуда уже слышался голос Барбары и ненатуральный, раздражающий смех Элизы «Джон! Джон!» свала его Барбара, а он спрятался за дерево и твердо решил не выходить к гостям, думая только о том, как бы незаметно пробраться в башню и скрыться у себя в комнате. Голоса смолкли. Все, наверное, вошли в дом, и он слышал, как к коляске подошел Кейси, сел на козлы и погнал лошадей в конюшню. Какой-то импульс, совладать с которым Джон не мог, заставил его подняться на ноги и медленно двинуться по траве к дому. Руки у него дрожали, и он засунул их в карманы. Вдруг он почувствовал, что кто-то смотрит на него из окна гостиной. — Как вы поживаете, Джон? — И, подняв голову, он улыбнулся, потому что это была Фанни Роза, призрак со склона Голодной горы. И полутора лет, прошедших с момента их встречи, как не бывало, это было словно вчера. И в память отчетливо и ясно возникло прикосновение ее руки, тепло ее губ, когда она лежала в его объятиях среди папоротников. И вот он уже в гостиной, сидит возле нее». Ему что-то говорит Барбара, все оживленно беседуют, смеются, едят печенье. Он слышит свой голос, предлагающий Бобу, Флауры, рюмку Мадеры. «Отец уехал на шахту», — говорила Барбара, — «но в пять часов он вернется к обеду, как обычно. Вы, господа мужчины, отправляйтесь на рыбалку, пока стоит хорошая погода». «Я бы тоже хотела поехать», — сказала Фанни Роза. «А что, Джон разрешает дамам находиться на его яхте?» «О, конечно!» — поспешно отозвался Джон. — Конечно, разумеется, я никак не думал, что вам захочется. И... О, какое счастье! Все нужно было планировать заново, ибо если в рыбалке будет участвовать Фанни Роза, ее будет сопровождать Джейн. А так как Бул — это слишком далеко, и на море может случиться волнение, им придется держаться возле острова — В корзины пришлось добавить еды, Афани Розус Розу снабдить одной из шалей Барбары на случай, если поднимется ветер. Какое счастье спуститься к бухте и подвести яхту к пристани, чтобы Джейн и Фанни Роза могли подняться на борт. А потом, когда паруса уже подняты и руль поставлен на место, откинув волосы с лба и закатав рукава выше локтя, прокричать Бобу команду «Отдать концы!» И вперед к выходу из бухты, в открытые воды Дун -Хей -Вена. где раскорячился вытянутый в длину остров Дун, за ним открытое море, а налево — зеленая громада голодной горы, сверкающая на солнце. Как приятно перестать дуться, стесняться, жалеть и ненавидеть себя за свои настроения, и вместо этого делать то, что любишь, плыть под парусом, ветер развивает волосы, а рядом сидит Фанни Роза. Она не изменилась, разве что стала еще прелестней». И в ее движениях появилась грация, которой не было прежде. Зеленая шаль, которую дала ей Барбара, была под стать ее глазам. Она небрежно накинула ее на плечи, смотрела снизу вверх на Джона и улыбалась. Ее улыбка таила в себе обещание, обещание сулило надежду. «Я слышала, что ни один человек в стране не знает о собачьих бегах столько, сколько вы», — сказала она. «Расскажите мне, чем вы занимались все это время, что мы не виделись?» Он начал говорить о своих собаках сперва нерешительно, боясь, что она не будет слушать, а потом со все возрастающей уверенностью, рассмешив ее рассказом о толпах, собирающихся на бегах, о владельцах собак, о зависти и обманах, процветающих в их кругу. Боб тоже выказал интерес к его рассказу, задавая множество вопросов. «Как приятно, — думал Джон, — хоть раз в жизни выступать в качестве авторитетного лица». Знать, что его мнение о единственном предмете, с которым он по-настоящему знаком, выслушивается с уважением. Они встали на якорь у западного берега острова Дун с тем, чтобы позавтракать мясными пирожками и бутербродами с крес-салатом. И вдруг Боб Флауэр, взглянув на казармы... Вспомнил про своего приятеля, который недавно был послан в должности адъютанта в расквартированный на острове батальон, и тот чужи поступило предложение всему обществу сойти на берег, пройтись до офицерских казарм и попытаться его найти. Джон взглянул на невинное личико своей сестры, и ему пришло в голову, что возможно Дик Фокс в этот самый момент наблюдает за ней своей комнаты, вооружившись подзорной трубой. Когда яхта подошла к пристани, Фанни Роза заявила, что не желает сходить на берег. Она приехала сюда, чтобы любоваться водой, а вовсе не для того, чтобы угощаться, сомнительного качества кларетом в гостиную офицеров, а с Джей ничего худого не случится, под эскортом такого положительного человека, как Боб. Ведь всем известно, что Боб — воплощенная осмотрительность. и так Джейн, очень хорошенькая и застенчивая, сошла на берег, опираясь на надежную руку Боба, и, конечно же, исключительно по счастливой случайности на тропинке в этот момент появился лейтенант Фокс, направляясь им навстречу. Джон повернул яхту на восток, в сторону Голодной горы, и теперь, когда он оказался наедине с Фанни Розой, его охватила странная скованность — Он не мог говорить, уверенный, что его слова покажутся ей глупыми и ненатуральными. Он неотрывно смотрел на парус, боясь взглянуть на свою спутницу. Там, на той стороне лежала земля, к небу вздымалась огромная гора. Она казалась далекой и недосягаемой. Вершина ее золотилась на солнце, и он подумал об озере. Какое оно должно быть холодное? «Вы помните пикник, который здесь устраивали в позапрошлом году?» — спросила Фани Роза. Джон ответил не сразу. Он хотел посмотреть на нее и не смел. Вместо этого он еще круче повернул парус, поставив яхту к ветру. «Я очень часто о нем думаю». Выговорил он наконец. Она повертелась на своем месте, поправляя подушки за спиной. И вдруг ее рука оказалась на его колене, вызвав в его душе невыразимо мучительный восторг. «Как было весело», — сказала она. «Мы отлично провели время». Она говорила тихим голосом, даже грустно, словно размышляя о прошлом, которое уже не возвратится, и Джон пытался понять, что она вспоминает. Их ли ласки и поцелуи в папоротнике? Или смех Генри, его улыбку? Джона снова охватили ревность, прежняя тоска, сомнения, нерешительность, и, резко повернув яхту, он повел ее прочь от голодной горы в открытое море. Лодку слегка качнула на волне, она черпнула бортом, и струйка воды подобралась к ногам Фани Розы. Она, не говоря ни слова, скинула туфли и еще плотнее прислонилась к коленям Джона. Вы ведь часто виделись, Генри, в те несколько месяцев до его смерти, правда? Наконец-то он выговорил эти слова. Он не мог поверить, что это действительно случилось. На сей раз он заставил себя посмотреть на нее, ожидая увидеть на ее лице печаль, признаки грусти, от которых ему стало бы еще больнее. Но видел только спокойный профиль, обращенный к морю. Фани Роза стряхнула с волос клочки пены и подобрала свои стройные босые ножки под юбку. «Да», — сказала она, — «ему очень нравилось в Неаполе. Как жаль, что он уехал в таком состоянии, больной и измученный. Мы все очень тяжело переживали его смерть». Она говорила спокойным светским тоном. Конечно же, она не могла бы так говорить, если бы испытывала Генри нежные чувства, а он отвечал бы ей взаимностью. Генри всегда любил людей, любил новые места. В этом смысле мы с ним не похожи. — Вы вообще совсем на него не похожи, — сказала Фанни Роза. — Волосы у вас темные и плечи такие широкие. Генри больше походил на Барбару. «Какое это имеет значение?» — думал Джон, в то время как яхта кренилась под свежим ветром. «Кто из нас темнее или светлее, или кто на кого похож? Единственное, что я хотел бы знать, — это какие чувства они испытывали друг к другу еще, почему Генри так внезапно уехал и почему так резко ухудшилось его здоровье. Любили они друг друга или нет? Была ли у них ссора?» И не о ней ли думал Генри в свои последние часы, лежа одиноко в гостиничном номере в Сансе? Об этой самой Фанни-Розе, которая сидит теперь рядом с ним. Лодка нырнула, море искрилось и сверкало на солнце, а Фанни-Роза, смеясь, встала рядом с ним на колени и обхватила его за плечи. — Вы что, утопить меня хотите? — воскликнула она, откидывая ему волосы со лба. — Ни в коем случае. — Ответил он, поставив лодку по ветру, бросив руль и обнимая ее обеими руками в то время, как она целовала его в губы. В этот момент он понял, что никогда не узнает, чем был для нее Генри в Неаполе, и никто этого не узнает. Если даже и можно было бы что-то рассказать о том, как человек покинул Италию, исполненный горечью и разочарования для того, чтобы умереть в одиночестве в отеле французского «Городишки», Это все равно никогда рассказано не будет. Тайна навеки похоронена в ее сердце. До конца своих дней Джон будет гадать, сомневаться, рисовать в уме разнообразные картины, связанные с этими месяцами в Неаполе. Снова и снова его будет мучить бессмысленная ревность, от которой он так никогда и не излечится. Генри умер. Его брата, обаятельного и веселого, больше нет на свете. тогда как Фанни Роза, живая здесь, в его Джона объятиях. Такое сладостное, невыразимое счастье не может обернуться ядом. — Ты выйдешь за меня замуж, Фанни Роза? — спросил он. Она улыбнулась, оттолкнула его руки и снова уселась на кормовые скамеечки. Вы потопите яхту. Если не займетесь ею немедленно, — сказала она. Он схватился за парус и за руль и снова повернул яхту к острову Дун. — Вы не ответили на мой вопрос, — настаивал он. «Мне всего 21 год», – сказала она, – «и я пока еще не собираюсь выходить замуж и начинать семейную жизнь. Ведь на свете так много веселого и интересного». «Что, например, вы имеете в виду?» «Я люблю путешествовать, люблю бывать на континенте и вообще люблю делать то, что мне нравится». «Все это вы можете делать, когда станете моей женой». «О нет, это уже совсем не то. На континенте я буду всего-навсего миссис Бродрик». И знакомые мужчины станут думать, «Ах, она ведь вышла замуж, у нее медовый месяц, и перестанут обращать на меня внимание. И мне придется носить дома чепчик, совсем такой же, как на маменьке, и вести разговоры о вареньях, соленьях, всяком шитье и слугах. А я терпеть этого не могу». «Никто от вас этого не ожидает?» Если вам захочется путешествовать, мы тут же куда-нибудь отправимся. Захочется покататься на яхте, поедем на яхте. Если вам вздумается прокатиться по снежку до Слейна, запряжем коляску и покатим в Слейн, даже если придется загнать лошадей. Как видите, я буду весьма покладистым мужем». Фанни Роза рассмеялась. Она поглядывала на Джона украдкой, краешком глаза. «Я думаю, что так, наверное, и будет», — сказала она. «А что получите вы?» от этой сделки. «Я получу вас», — сказал он. «Разве этого недостаточно?» Джон посмотрел на нее, и в тот самый момент, когда он произносил последние слова, ему пришла в голову мысль, что это, конечно, неверно, что она никогда не будет принадлежать ни ему, ни кому-либо другому, ибо человек, за которого она выйдет замуж, кто бы он ни был, получит только какую-то часть фани-розы. Улыбку, ласку, «Словом, то, что ей угодно будет подарить, повинуясь минутному порыву, настоящая Фани Роза ускользнет, останется недосягаемой». Они снова подошли к острову со стороны гарнизона, и там, на дорожке, их ожидали Боб Флауэр и Джейн, а вместе с ними Дик Фокс и приятель Боба, адъютант. Снова люди, оживленная беседа и близость между ними нарушилась. Ее пришлось отложить до другого раза, возможно, до другого дня». «Лейтенанта Фокса и капитана Мартина мы забираем с собой. Они будут у нас обедать», — объявила Джейн. Все они погрузились на яхту, и этот чертов Мартин все время пялил глаза на Фанни Розу. И вот снова вверх по заливу, к причалу возле дома, там все общество высадилось на берег, а он занялся яхтой, крепко привязав ее до вечера. Он смотрел, как все они поднялись на берег и направились к дому. Барбара вышла им навстречу вместе с Элизой, которая при виде незнакомого офицера приняла важный вид, а Джон поднял голову и смотрел, как Фани Роза отдает Барбаре шаль и благодарит ее. Потом она вернулась, чтобы полюбоваться садиком, устроенным у оконечности бухты. Она указывала на молодые ирисы — переговариваясь через плечо с Барбарой. И когда она стояла, глядя на цветы, а солнце играло в ее волосах, освещая серьезное, задумчивое лицо, он понял, что ни одна из картин, которые он во множестве рисовал себе в грустные, одинокие часы, не может сравниться с тем, что он видел сейчас в действительности. Девушка-призрак его мечтаний воплотилась в реальность, которая наполнит его бессонные часы радостью и мукой. «Вы не слишком устали?» спросила Барбара, когда они поднялись по крутому берегу и вышли на подъездную аллею перед замком. «Нет», — ответила Фанни Роза, — «я никогда не устаю. Ведь на свете так много интересного, все нужно посмотреть, все нужно узнать». Она взглянула на Джона, который все еще возился с лодкой, а потом перевела взгляд на мощенные серые стены, на открытые окна, на башни и высокие деревья, окружающие замок. «Как здесь красиво!» Воскликнула она, а потом, небрежно откинув упавшие на лицо волосы, спросила. «Теперь, когда Генри умер, все это будет принадлежать Джону?» «Да», — ответила Барбара. «Наше имение, моя рад, Оно не подлежит отчуждению, значит, оно отойдет Джону, и все остальное тоже. Бедный Генри. Но, с другой стороны, мне кажется, что из двух братьев именно Джон больше любит клон Мир». Фанни Роза ничего не сказала. Она, казалось, забыла о своем вопросе. Нагнувшись к подбежавшему Терьеру, она ласково гладила собаку. Как она изменилась к лучшему, думала Барбара. Как она очаровательна, как прекрасно держится, ни следа глупого буйства и распущенности, которые она унаследовала от Саймона Флауэра. Даже доктор Армстронг, на что уж строгий судья, и тот не мог найти изъяна в ее красоте, не мог обнаружить скрытого порока таящегося за совершенными чертами лица.